недавно им завершённый, сделан, как говорят, из кожи Яна Жишки, поборника чаши, который был знаменитым вождём Великого восстания гуситов в XV веке. Ян Жишка, около 1370-1424, национальный герой чешского народа, предводитель таборитов, Согласно легенде, Жишка перед смертью повелел, чтобы из кожи его сделали барабан. Предсказывая, что бой этого барабана будет наводить ужас на врагов. В очерке Ян Жишка Жорж Санд ссылается на письмо Фридриха II К Вольтеру, в котором король сообщает, что нашел в Праге легендарный барабан и привез его с собой в Берлин. Поборники Чаши Чаша на знаменах Гуситов была символом равенства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 вам не здоровится? Или быть может, вид этого необыкновенного предмета вызвал у вас неприятные чувства? Ведь Жишка был страшный злодей и свирепый бунтовщик. Ланфан Жак, 1661-1728, французский историк и богослов, бежавший из Франции вследствие религиозных гонений и нашедший убежище в Пруссии. Автор книги Истории гуситских войн и Базельского собора, 1731. «Возможно, — ответила Парпарина, но я жила в Чехии и слышала там, что Жишка был великий человек. Память о нем до сих пор так же чтится в его стране, как во Франции чтят память Людовика XIV, и Чехия видят в Жишке спасителя Родины». «Увы». «Нельзя сказать, чтобы он действительно спас ее!» — с улыбкой возразил господин Штос. «И сколько бы я ни ударял по гулкой груди ее освободителя, мне не удается вызвать даже его призрак, который пребывает в позорном заточении у победителей его потомков». После этих слов, произнесенных наставительным тоном, почтенный господин Штос провел пальцами по барабану,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 «Бога ради, сударь, скажите мне, кто этот человек?» «Да ведь это Трисмегист, чародей принцессы Амалии». Трисмегист, трижды величайший, греческое название египетского бога мудрости Тота, покровителя наук и тайных знаний, который в эпоху эллинизма отождествлялся с Гермесом и именовался Гермес Трисмегист. Позднее с именем Трисмегиста стали связывать мистическое учение, получившее отражение в так называемых «герметических книгах» II-III века нашей эры). В средние века сочинения Трисмегиста изучались алхимиками, а в XVIII веке — масонами. Один из тех шарлатанов, которые умеют предсказывать будущее, находить спрятанные сокровища, делать золото, и обладают тысячи других талантов, весьма ценившихся в здешнем обществе до славного царствования Фридриха Великого. Вы, конечно, слышали, сеньора, что аббатиса Кведленбургская питает склонность...